Глава шестая. Дуэль. Дарно спал, когда Тарзан вернулся от Рокова. Тарзан не стал его будить, но на следующий день утром рассказал ему, ничего не упустив, о происшествии предыдущего вечера. «Какой я — Какой дурак! — заключил он. — Я был дружен и с графом, и с его женой. И чем я отблагодарил их? Едва-едва не убил графа, бросил тень на добрые имя женщины. Возможно, что расстроил их семейное счастье. «Вы любите Ольгу Декут? спросил его Дарно. Если бы я не был твердо уверен в том, что она не любит меня, я не мог бы ответить вам на этот вопрос, Поль. Но сейчас я могу сказать со спокойной совестью, что я не люблю ее, и она не любит меня. Мы на мгновение поддались опьянению. Это не любовь. И прошло бы это так же быстро и бесследно, как налетело на нас, не войди в это время Декут. Как вы знаете, я мало знал женщин. Ольга Декут очень красива. Ее красота, полумрак, вся обстановка – это мольба беззащитной о покровительстве. Передо всем этим мог бы разве устоять человек более культурный, но моя культурность даже… Кожи не коснулась. Ее хватает ровно на толщину платья. Париж, не для меня. Я постоянно буду попадать в ловушки все более и более опасные. Все запреты, наложенные человеком, скучны и надоедливы. Я вечно чувствую себя пленником. «Я не могу дольше выносить этого, друг мой, и я думаю, мне лучше вернуться в родные джунгли и вести там жизнь, для которой Господь предназначил меня, приведя меня туда». «Не принимайте всего этого так близко к сердцу», — успокаивал его Дарно. «Вы вышли из положения лучше, чем это сделало бы большинство культурных мужчин в аналогичных условиях». А что касается вашего отъезда из Парижа, то я склонен думать, что на этот счет явятся возражения со стороны Рауля де Кут. И мы скоро об этом узнаем. Дарно не ошибся. Спустя неделю, часов в одиннадцать утра, Тарзан и Дарно сидели за завтраком, когда им доложили о приходе господина Флаберра. Последний производил впечатление безукоризненно вежливого человека. С целым рядом поклонов он передал господину Тарзану вызов графа де Кут и выразил надежду, что господин Тарзан позаботится, чтобы друг, которому он поручит свои интересы, встретился с ним, господином Флоберром, возможно, скоро для обсуждения деталей и разрешения всех вопросов к обоюдному удовольствию. Разумеется, господин Тарзан охотно и безоговорочно доверяет свои интересы своему лучшему другу, лейтенанту Дарно. Порешили на том, что Дарно отправится к господину Флабер в два часа, и вежливый господин Флабер, не переставая кланяться, вышел из комнаты. Когда они остались одни, Дарно, усмехаясь, поглядел на Тарзана. — Ну, — сказал он. «Теперь мне предстоит к своим грехам прибавить убийство или самому быть убитому», — отозвался Тарзан. «Я делаю быстрые успехи в усвоении навыков моих культурных братьев». «Какое оружие вы выберете?» — спросил Дарно. «Декут мастерски владеет шпагой и великолепно стреляет». «Но я охотнее всего выбрал бы отравленные стрелы с расстояния в двадцать шагов». Или копья на таком же расстоянии, — засмеялся Тарзан. — Остановимся на пистолетах, Поль. — Он убьет вас, Жан. — Не сомневаюсь. Но ведь умереть все равно когда-нибудь надо. — Я предпочел бы шпагу, — предложил Тарно. — Он ограничился бы тем, что ранил вас, и меньше шансов, что рана была бы смертельна. — Пистолет, — решительно заявил Тарзан. Дарно пытался уговорить его, но не имел успеха. Остановились на пистолетах. Дарно вернулся от господина Флабера после четырех часов. «Все решено», — сказал он. «Жаловаться не на что. Завтра утром на рассвете в уединенном месте на дороге вблизи Этамп. Почему-то господин Флабер выбрал это место. я не возражал». «Хорошо». Дарзан не проронил больше ни слова и не возвращался к вопросу даже косвенно. Вечером он написал несколько писем, прежде чем лег спать. Запечатав их, он вложил их в один конверт на имя Дарно. Позже Дарно слышал, как он напевает шансонетку, раздеваясь. Француз выбронился сквозь зубы. Он чувствовал себя очень несчастным, потому что был уверен, что на следующий день восходящее солнце, Осветит уже только труп Тарзана. Его мучило, что Тарзан так обеспечен. Весьма некультурный час, чтобы убивать друг друга, заметил человек-обезьяна, когда его подняли из удобной кровати при сером свете едва зарождающегося дня. Он спал прекрасно, и поэтому ему казалось, что не успел он голову опустить на подушку, как его разбудили. Слова его относились к Дарно, который стоял совсем одетый в дверях спальной Тарзана. Дарно всю ночь почти не сомкнул глаз. Он нервничал и раздражался. — Я уверен, что вы спали, как младенец, всю ночь, — сказал он. Тарзан засмеялся. — По вашему тону я заключаю, Поль, что вы ставите мне это в вину, но я, право, ничего не мог поделать. — Нет, Жан, это не то, — запротестовал Дарно, сам улыбаясь. — Но вы так равнодушно все это воспринимаете, что я выхожу из себя. Можно было бы подумать, что вы отправляетесь стрелять в цель, а не подставлять свой лоб под дуло лучшего стрелка Франции. Тарзан пожал плечами. — Я иду с тем, чтобы загладить большую вину Поль. Необходимое для этого условие — «Мастерство моего противника. Могу ли я в таком случае жаловаться? Ведь вы же сами сказали мне, что граф де Кут — изумительный стрелок. Вы хотите сказать, что надеетесь быть убитым?» — в ужасе воскликнул Дарно. «Не скажу, чтобы я надеялся, но, согласитесь, много ли оснований думать, что я не буду убит?» Если бы Дарно знал, что но умея у человека обезьяны, что было у него все время на уме с тех пор, как он услышал первый намек на то, что граф Декут пришлет ему вызов, Дарно пришел бы в еще больший ужас. Они молча уселись в большой автомобиль Дарно и также молча ехали в предрассветной мгле по дороге, ведущей в этамп. Каждый был занят своими мыслями, Дарно был очень опечален, потому что искренне любил Тарзана. Дружба, связавшая этих двух людей, которые жили и воспитывались в таких различных условиях, еще окрепла при совместной жизни, потому что оба они были людьми, одинаково преданными идеалам мужественности, личной доблести и чести. Они понимали друг друга и гордились друг другом. Тарзан... от обезьян унесся мыслями в прошлое. В памяти всплывали счастливые события его прежней жизни в джунглях. Он вспоминал часы, которые мальчиком проводил, сидя, поджав ноги на столе в хижине отца, наклонившись смуглым туловищем над заманчивыми картинками, по которым он сам, безо всякой помощи, доискался тайной языка печати задолго до того, как уши его восприняли звук человеческой речи. Мягкое. Довольная улыбка осветила его суровое лицо, когда он вспомнил тот исключительный, непохожий на все другие день, который он провел один на один с Джен Портер в чаще девственного леса. Нить мысли его была оборвана остановкой автомобиля. Они прибыли к назначенному месту. Тарзан вернулся к настоящему. Он знал, что сейчас умрет, но не чувствовал страха. Для обитателя жестоких джунглей смерть – дело обычное. Закон природы велит им упорно держаться за жизнь, но он не учит их бояться смерти. Дарной и Тарзан приехали на поле чести первыми. Немного позже явились Декут, господин Флобер и третий господин, который был представлен Дарной Тарзану в качестве доктора. Дарно и Флобер некоторое время говорили шепотом друг с другом. Тарзан и граф де Кут стояли в стороне на разных концах площадки. Секунданты подозвали их. Дарно и господин Флобер осмотрели пистолеты, два человека, которые должны были стать лицом к лицу через несколько минут молча, и неподвижно выслушивали условия дуэли, которые им сообщил господин Флобер. Они станут спинами друг к другу. По сигналу данному господину Флаберм, каждый из них пойдет вперед, держа пистолет в опущенной руке. Когда оба сделают по десять шагов, Дарно даст последний сигнал. Тогда они должны обернуться и стрелять до тех пор, пока один из них не упадет или пока каждый не выпустит по три пули. Пока господин Флобер разъяснял, Тарзан вытащил из портсигара папироску и закурил ее. Декут был воплощенным хладнокровием. Недаром ведь он считается лучшим стрелком во Франции. Наконец, господин Флобер кивнул дарно, и каждый из них отвел своего дуэлянта на место. «Вы вполне готовы, господа?» — спросил господин Флобер. – «Вполне». отвечал Декут. Тарзан кивнул. Господин Флобер дал сигнал. Вместе с Дарно отступил немного в сторону за пределы линии огня. Шесть. Семь. Восемь. Слезы выступили у Дарно на глазах. Он так любил Тарзана. Девять. Еще один шаг. И бедный лейтенант дал сигнал... которую ему так не хотелось давать. Он прозвучал для него, как погребальный звон над его лучшим другом. Декут быстро обернулся и выстрелил. Тарзан слегка вздрогнул. Пистолет он все еще держал опущенным. Декут приостановился, как будто ожидая, что противник его сейчас свалится на земь. Француз был слишком опытным стрелком и не мог не знать, что он не дал промаха. Но Тарзан все-таки не поднимал оружие. Декут выстрелил еще раз, но небрежная поза человека-обезьяны и полное равнодушие, с которым он продолжал попыхивать папироской, сбили с толку лучшего стрелка Франции. На этот раз Тарзан даже не вздрогнул, а Декут все-таки знал, что он опять не промахнулся. Внезапно ему пришло в голову такое объяснение — Его противник спокойно рискует, рассчитывая, что ни одним из трех выстрелов он не будет ранен смертельно, а потом, не спеша, спокойно и хладнокровно застрелит его декуда. Мурашки пробежали по спине француза. Замысел коварный, дьявольский. Что это за человек, который может стоять невозмутимо с двумя пулями в теле, спокойно поджидает третью на этот раз декуд тщательно прицелился но нервы у него разошлись и он явно промахнулся тарзан ни разу не поднял руки с пистолетом одно мгновение они смотрели друг другу прямо в глаза на лице тарзана отразилось самое искреннее разочарование по лицу декуда медленно разливалось выражение ужаса даже страха он не мог дольше вынести «Матерь Божия, да стреляйте же!» — закричал он. Но Тарзан не поднял пистолета, а сделал несколько шагов по направлению к Декуду. Когда же Дарно и господин Флабер, не поняв его намерений, хотели броситься между ними, он знаком руки остановил их. «Не бойтесь», — сказал он, — «я ничего ему не сделаю». Это было против всяких правил, но они остановились. Тарзан подошел вплотную к Декуду. «Ваш пистолет должен быть не в порядке, мсье», — сказал он, — «или вы нездоровы. Возьмите мой, и начнем снова». И Тарзан, к величайшему изумлению графа, протянул ему свой пистолет ручкой вперед. «Боже мой!» — крикнул граф, — «вы с ума сошли, должно быть!» «Нет, мой друг», — возразил человек-обезьяна, — «но я заслужил кары». Только таким путем я могу загладить зло, причиненное хорошей женщине. Возьмите пистолет и послушайтесь меня. — Это было бы убийство, — запротестовал Декут. И затем, какое зло вы причинили моей жене? Она поклялась мне? — Я не это хочу сказать, — быстро перебил его Тарзан. — Между нами не произошло ничего хуже того, чему вы сами были свидетелем. Но и этого достаточно, чтобы бросить тень на ее имя и разбить счастье человека, против которого я ничего не имею. Вина была всецела моя, и я надеялся, что искуплю ее своей смертью сегодня. Я разочарован, что граф не такой хороший стрелок, как меня уверяли. — Вы говорите, что виноваты были вы? — быстро спросил Декут. — Всецела я, мсье. Жена ваша чистая женщина, она любит вас. В том, чему вы сами были свидетелем, виноват один я. Но попал я к вам не по собственному желанию и не по желанию графини Декут. Вот эти бумаги вам это подтвердят. И Тарзан вынул из карманов показания Рокова, подписанные им. Декут развернул и прочел. Дарно и господин Флабер, заинтересованные свидетели странного окончания странной дуэли, подошли ближе. Никто не произнес ни слова, пока Декут не дочитал до конца. Тогда он взглянул на Тарзана. — Вы смелый и рыцарский благородный человек, — сказал он. — Я благодарю Бога, что не убил вас. Декут был импульсивен, как все французы. Он обнял Тарзана и поцеловал его. Господин Флобер обнял Дарно. Некому было обнять доктора. Возможно, поэтому он из досады подошел и попросил разрешения перевязать раны Тарзана. «Этот господин получил одну пулю во всяком случае», — заявил он. «А может быть и три». «Две», — поправил Тарзан. «В левое плечо и в левый бок. Обе раны поверхностные, как мне кажется». Но доктор настоял на том, чтобы он растянулся на траве и возился с ним до тех пор, пока не промыл обе раны и не остановил кровь. В конце концов, они все вместе вернулись в город в автомобиле Дарно лучшими друзьями. Декут был так доволен, получив двойное свидетельство в пользу верности жены, что у него не осталось никакого недоброжелательства против Тарзана. Уположим, ну, Тарзан принял на себя большую долю вины, чем та, какая в сущности падала на него, но маленькую ложь можно ему простить, потому что он солгал ради женщины и солгал как джентльмен. Человека обезьяну был уложен в постель на несколько дней. Он считал, что это глупо, и излишне, но доктор и Дарно так волновались, что он уступил, чтобы сделать им удовольствие, хотя сам не мог не смеяться. «Смешно лежать в постели из-за булавочного укола», — говорил он Дарно. «Разве, когда Болгани, король горил, почти растерзал меня, еще мальчика, у меня была мягкая постель? Нет». Только сырая, прелая листва джунглей. Дни и недели я лежал под защитой какого-нибудь куста, и только кала, бедная верная кала, ходила за мной, отгоняя насекомых от моих ран и отпугивала хищных зверей. Когда я просил пить, она приносила мне воду во рту, другого способа она не знала. Не было ни стерилизованной ваты, ни антисептических бинтов. Наш милый доктор с ума сошел бы от ужаса. И тем не менее я поправился. Поправился для того, чтобы улечься в постель из-за пустой царапины, на которую никто из жителей джунглей и внимания не обратил бы. Ну, разве она была бы у него на носу? Но время шло, и Тарзан поправился. Декут навещал его несколько раз во время болезни, и узнав, что Тарзану хотелось бы найти какую-нибудь службу, Он обещал позаботиться о нем. В первый же день, когда Тарзану разрешено было выйти из дому, он получил от графа приглашение явиться к нему в канцелярию. Декут встретил его приветливо и искренне порадовался, что снова видит его на ногах. Ни один из них с того самого дня не вспоминал о дуэли или о том, что послужило для нее поводом. «Мне кажется, я нашел как раз то, что вам нужно, господин Тарзан», — сказал граф. «Роль доверенную и ответственную, требующую притом значительной физической силы и смелости. Мне трудно представить себе человека, который лучше подходил бы к ней, дорогой господин Тарзан. Она связана с необходимостью путешествовать, а позже может доставить вам лучшее место, быть может, и по дипломатической части». «Сначала вы будете просто агентом военного министерства. Пойдемте, я провожу вас к человеку, который будет вашим начальством. Он лучше разъяснит вам ваши обязанности, и вы сможете решить, подойдут ли они вам». Декут сам проводил Тарзана к генералу Рошеру, начальнику бюро, к которому Тарзан должен был быть прикомандирован, если бы он согласился взять место». Затем граф расстался с ним, предварительно яркими чертами описав генералу те свойства человека-обезьяны, которые делают его особенно подходящим для данной роли. Спустя полчаса Тарзан вышел из министерства, в первый раз в жизни получив официальное положение. На следующий день ему надлежало вернуться за дальнейшими инструкциями, Но генерал Рошер дал ему понять, что он должен быть готов немедленно, быть может, завтра же, выехать из Парижа. С чувством огромного облегчения он спешил домой, чтобы поделиться новостью с Дарно. Наконец-то и он будет что-нибудь значить в мире, будет зарабатывать деньги и, что еще лучше, будет путешествовать и ездить по свету. Он еще с порога прокричал Дарно радостную весть, но Дарно не был доволен. «Вас, очевидно, радует, что вы уезжаете из Парижа, и что мы целыми месяцами не будем видеться, Тарзан. Вы неблагодарное животное!» И Дарно расхохотался. «Нет, Поль, я только ребенок. У меня новая игрушка, и я горд необычайно». Итак, на следующий день Тарзан выехал из Парижа в направлении на Марсель и Оран.